18-6 ноября 1854 года. Османская империя. Люлибургас, Аркадиополь. — Правоверные, что же такое происходит? — голос водоноса Гасана, казалось, разосился по всему городскому базару. — Смерть идет на нас в обличии слуги иблица, который наслал на нас Ак-Падишах. «Да погоди ты, Гасан!» — перебил его торговец Пахлавой Ирахат Лукумом Ибрагим. «Ты толком скажи, о каких таких слугах Иблиса идет речь? Если ты имеешь в виду русских аскеров, так что в этом такого? С ними воевали наши отцы, наши деды и прадеды. Бывало, что они побеждали нас, но ни разу они не занимали наш город. Вот в Эдерне они побывали четверть века назад, ну и что?» Зашли, постояли, заключили мир с нашим поверителем и снова ушли в дикие леса. Так, наверное, будет и в этот раз, ведь сейчас вместе с нашими войсками против русских сражаются войска французов и англичан. — Ты глуп, как Ишак, Ибрагим! — завопил Гасан. — Те русские, которые победили войска французского императора и британской королевы, да и наши войска тоже — Сильны, как львы, свирепы, как валки. Все бегут от них, даже храбрые аскеры-падишаха. Вот, кстати, посмотрите, отряд пехотинцев вошел в ворота нашего города. Судя по возрасту и выправке, это рядив. А давайте у них спросим, что происходит? — Эй, аскеры! — крикнул Гасан. — Скажите нам, откуда вы и куда следуете? По команде усталого и с ног до головы серой дорожной пыли юзбаши солдаты покинули строй и выселись на корточках вдоль стены караван-царая. «Слушай ты, горлопан!» — ответил юзбаши. «Разве так встречают правоверные путников после долгого и опасного пути? Мои эскеры голодны, их мучает жажда. Мы уже большинству так идем, не имея возможности ни отдохнуть, ни поесть». Хасан засмущался и опустил взор. Потом он вздохнул, снял со своего ослика кувшин с чистой родниковой водой, жестом показал Аскерам, мол, подходи и пей. Кто-то из торговцев поднес служивым поднос с горячими лепешками, кто-то дал корзину с фруктами, кто-то щедро угостил Аскеров крепким и душистым самсуном. Юзбаши, выпив пялу воды, сел под навесом, скрестив ноги, и стал внимательно следить за тем, как насыщались подчиненные. Его обступили самые уважаемые торговцы и стали задавать вопросы. Куда движется отряд? Когда последний раз они видели неприятеля? И что будет с Османской империей? И Звуши отвечал степенно, взвешивая каждое слово. И оттого его слова вызвали доверие у торговцев, которые немало повидали, на своем веку и научились сходу определять, правду говорит человек или нет. Уважаемые, то, что вы видите перед собой, это все, что осталось от моего Бейлюка. Два десятка измученных аскеров, которых я веду в Стамбул, чтобы защитить столицу нашего государства от наступающих русских. Они, словно вода, во время паводка растекаются по нашим землям. «И войска нашего падишаха не могут их остановить?» Дрожащим голосом спросил Алибей, торговец коврами. «Да неужели неверные настолько сильны?» «О, уважаемые, вы даже не можете представить себе, с какой силой нам пришлось столкнуться!» — воскликнул Юзбаши. «Эти русские настоящие дери, Они артиллерии сметают все на своем пути!» Убивают всех, не даже тех, кто хочет сдаться. А если бы вы видели, что они вытворяют в захваченных городах и деревнях?» Почтенные купцы, услышав слова юзваши, побледнели и затряслись от страха. «Они уже слышали нечто подобное, но в душе надеялись, что все это росказни трусов, которые бежали с пуля боя, а теперь искали оправдание своему бегству». «И что, Эфенди?» — Хоть нет спасения, — зафинаис произнес Алибей, — ведь эти слуги Иблиса могут ворваться и в наш город. Я слышал, что если какой-нибудь город или селение демонстрировали покорность и не оказывали русским сопротивления, то они никого не трогали и даже запрещали своим аскерам обижать жителей, невзирая на их веру. Тут у них строго. Если начальник приказал, то ни один русский не посмеет нарушить его приказ. Может быть, и ваш начальник гарнизона не станет рисковать и выведет войска из города? Пусть он движется в нами в Стамбул. Все равно он не сможет защитить Люли Бургас от гнева русских. Э — Эй, -э, куда там? — обреченно махнул рукой Алибей. — Наш Искандер паша храбр, как лев, но глупый упрям, как Ишак. Он непременно полезет в драк с русскими и тем самым обречет на разрушение и погибель и город его жителей. О, наши бедные дети! О, наши бедные жены и дочери! Неужели мы все погибнем от штыков русских солдат и сабель, их ужасных казаков?» Вскоре Юзбаши собрал своих аскеров, и они снова отправились в путь. А на базаре еще долго кипели страсти — В конце концов, самые уважаемые люди города решили отправиться к командующему гарнизоном Искандер-Паше, чтобы уговорить его оставить город и отправиться в Стамбул. Но их ждало разочарование. Разъяренный Искандер-Паша приказал своим слугам гонять просителей прочь плетями, а Алибея, который вздумал дерзить ему Искандер-Паша, приказал обезглавить. Казнь человека которого уважал и любил весь город, переполнило чашу терпения жителей Люлибургоза. Ночью дом, в котором находился штаб Искандер-Паши, охватило пламя. Двери оказались подпертыми огромными камнями, а те, кто пытался выпрыгнуть из окон, встречали меткие выстрелы из ружей. Сам же гарнизон предпочел сохранять нейтралитет. Солдаты и офицеры не испытывали никакого желания воевать Со страшными дели царя Николая, и потому после гибели Искандер-Паши они покинули город и отправились в Стамбул. Правда, дошли до голубых вод Золотого Рога далеко не все, больше половины дезертировало. А еще через два дня в Люлибургас вошли русские войска.